Глава тридцать первая, в которой друзья попадают в потайную комнату. Кирпич не смог противиться усилиям могучего пса, и пришельцы снова услышали металлический скрежет, а призрак кинулся к противоположной стене, возбужденно тыча пальцем в следующий камень, который надлежало задействовать. Глаза его сиятельство лихорадочно блестели, парик сбился на сторону, ноздри раздувались, придавая графу безумный вид. Впрочем, одержимость охватила всех присутствующих. Пофнутий нетерпеливо подпрыгивал на голове приятеля, по кошачьим телам пробегала нервная дрожь, белая кисточка на хвосте Мартина нистово трепыхалась. Никто из путешественников не верил, что в столь тщательно спрятанном тайнике Хранилась лишь подзорная труба для наблюдения за отдалёнными объектами, если только она не покрыта бриллиантами, изумрудами и рубинами. Брысь с сожалением отметил, что Мартин явился без своего кожаного шейника, а значит, эликсир, которым пользовались приятели, был из старой партии, и самого крепкого члена команды не удастся нагрузить сокровищами. хотя ценности можно перетащить в подземное хранилище, указанное призраком из будущего. Графу ведь только книга нужна, а у искателя приключений много неосуществлённых спонсорских проектов: выплаты по ипотеке за сашинну квартиру, финансовая помощь за содержание эрмиков, морской круиз для пофнутия, если потом окарабельных грузонов не передумал. Метания по комнатам и нажатия на потайные камни наконец завершились. Невидимый механизм, приведённый в движение стараниями Мартина, хоть и скрижетал натужно, но отворил секретную дверцу, которая для непосвящённых выглядела просто частью стены рядом с голландской печью. На самом деле кирпичи оказались наклеенными на деревянный щит, отъехавший в специальную полость и открывший изумлённым путешественникам не просто тайник, но целое помещение, хотя и тесное из-за присутствия гигантского пса. Алхимическая лаборатория, высказался Савельич на правах книгочея и философа. Многочисленные полки были заставлены пыльными колбами и ретортами всевозможных форм и размеров. Некоторые из них соединялись с ложным переплетением стеклянных трубок. Со стороны потайной комнаты голландка имела открытый очаг и, судя по закопченным бокам, некогда часто использовалась. На дубовых столах возлежали груды железа, в которых пришельцы с удивлением распознали части человеческого тела, точнее, робота. «Вот, помощника себе мастерил». вздохнул бывший учёный Ого с уважением отозвались путешественники во времени а мнс сочувственно пискнул не получилось граф приосанился изволено помнить что ваш покорный слуга гениальный механик и в доме моём грозском что на первой мещанской тут недалеко кукла самодельная мне и гостям за столом прислушивала Чайи разливала и трубки курительные подавала. Курить вредно, это я как химик, ответственно заявляю, перебил МНС, а Яков Вильимович опять округлил глаза, не в силах привыкнуть, что зеленоватый грызун не просто зверёк, но коллега, пофнутий ловко перебрался с головы Мартина на ближнюю полку и отправился исследовать её содержимое. Рисуя хвостом замысловатые узоры на холсте из пыли. Коты проследили за шустрым приятелем, а рыжий даже сглотнул, не кстати вспомнив, что в последний раз обедал ещё дома. А ведь после этого произошло столько всяких событий. В животе бывшего дворцового мышелова заурчало, и Савельич бросил на друга сочувственно понимающий взгляд. Поскольку его собственный желудок тоже был пуст, а в голове теснились отнюдь не философские мысли. Долго предаваться созерцанию, опасному для здоровья МНС, рыжему и савеличу не пришлось. Искатель приключений отвлёк их внимание нетерпеливым восклицанием. Где же труба? Призрак переместился к одному из стеллажей и торжественно произнёс: Вот Между прочим, зерцало металлические я изобрел в замен тех, что сэр Исаак Ньютон из сплава мышьяка, олова и меди производил. Брысь в изумлении уставился на громоздкий предмет никак не меньше двух метров в длину и осторожно провел по нему лапой. Блеснул желтоватый латунный бок. Имел еще одну, самолично сделанную больше восьми сажений. — похвастался его сиятельство. — В имении моем, что в клинках, обсерваторию соорудил, как в отставку вышел? — В одной сажене больше двух метров. — Ого! Получается почти восемнадцать! — быстро пересчитал Савельич. Искатель приключений сокрушенно вздохнул. — Да и это не труба, а целый телескоп. Как мы ее потащим? Бывший астроном с надеждой воззрился на Мартина, но пёс ответил растерянным взглядом. уж слишком габаритной была вещь, к тому же астрономический прибор наверняка требовал бережного обращения.